максим петров антимак его величество. величество его величество том 2 глава 25 стоило только валуа услышать команду императора как он тут же кинулся в атаку Клинок из чистого света прошел в нескольких миллиметрах от моей головы, но герцог был слишком медлителен. Я тут же ушел в сторону и позволил своему клинку лишь чуточку поцарапать его броню из чистого света. «Это все! усмехнувшись, я покачал головой. «А я думал, что герцог Орлеанский способен на что-то более серьезное. Филипп ничего не ответил, лишь крепче сжал в руках мечи и вновь кинулся на меня. Такое ощущение, что он хотел лишь одного — убить меня как можно более кровавым способом. В какой-то момент, уходя от его очередного удара, я понял, что скорость герцога даже близко не сравнится с моей, и расслабился. Удар за ударом он пытался коснуться меня, но все было впустую. Его световые клинки были слишком медленные, а мое тело работало на все сто. Крики моих одногруппников доходили до меня словно сквозь вату, настолько я был погружен в себя. Я чувствовал каждое дуновение ветра, каждый шорох доходил до моего слуха, и даже закрыв глаза, я всегда знал, где находится мой противник. Пожалуй, сегодня я почти вплотную приблизился к тому, что имел в прошлом мире. Но именно что «почти». Будь у меня мое тело модификанта, я бы убил герцога за два, максимум три удара сердца. Агент, ваш пульс подскочил до 200 ударов в минуту. Советую начать противодействовать герцогу, Или ваше тело через несколько минут перестанет функционировать на полную мощность?» «Не нуди», — мысленно ответил я помощнику. «Дай насладиться моментом, в конце концов. Когда я еще смогу почувствовать такую силу?» Пока я переговорился с помощником, Филипп окончательно обезумел и вместо мечей создал себе сразу две секиры. «Я разрублю тебя на части, ублюдок!» В его голосе я услышал отчетливую ярость в перемешку со страхом. «Никто не смеет так себя со мной вести!» Резкий взмах секиры заставил воздух рядом с моим телом звенеть, словно колокол. Но меня уже там не было. Несмотря на то, что у него было оружие, сотканное из стихии, какая-то инерция все же присутствовала. И именно это сыграло мне на руку. Как только герцог провалился вперед, я тут же ударил по его левой руке, отрубая кисть. Кровь хлынула потоком, а наградой мне был его рёв полной боли. «Ничего, мальчик, мы только начали!» Не стоит так распаляться. Правой рукой он попытался отмахнуться от меня и почти задел, но не тут-то было. Чуть не встав на мостик, я резко выпрямился и по какому-то наитию превратил свой меч в копье. Самое смешное, что для меня холодное оружие было раритетом. Мастер Харон, конечно, учил нас работать с ним, но не так тщательно, чем с тем же Огнестрелом. Именно поэтому удар копьем прошел мимо. Но я тут же ушел в сторону и вернул себе мечи. «Ну что, как тебе без руки?» Я говорил нарочито громко, смотря при этом краем глаза на французского короля. «Я ведь говорил тебе ещё вчера. Было бы куда проще, если бы ты просто извинился». Король Людовик смотрел на то, как русский боец, убивает его племянника, и сдерживал себя из последних сил. В отличие от Филиппа, он сразу понял, какой силой владеет русский. И итог схватки для него был очевиден. «Пётр, зачем ты это делаешь?» Людовик сквозь зубы обратился к русскому императору. «Я понимаю, что мой племянник вряд ли выстоит против антимага». «Зачем?» — государь усмехнулся. «У меня к тебе тот же вопрос, Людовик. Зачем вы это делаете? Я понимаю, что вам вряд ли жаль шведов, учитывая самосбросство Карла, Но ведь речь идет о десятках тысяч людей, которые попросту умрут на поле боя. Их вам не жалко? Хотя, знаешь, мне известен ответ на этот вопрос». Император перестал улыбаться и посмотрел прямо в глаза Людовику. «Вы никак не можете смириться с тем, что проиграли в прошлом, все жаждете получить реванш. Но разве вам неизвестен итог, Людвиг? Вы проиграете точно так же, как твой племянник сейчас на арене». Мой боец выпотрошит его, как рыбу, и вручат мне его голову. И ты не сможешь ничего сделать, потому что не сможешь. Да, этот мальчик — антимаг. И для него даже ты вряд ли серьезный соперник. Петр улыбнулся. Я не знаю истинных границ его силы. Не знаю, на что он способен, но знаю одно. Это вы все это начали. Петр, ты не прав. Людовик постарался сохранить лицо, но у него это скверно получилось. «Я не имею никакого отношения к твоему будущему конфликту со шведами. Могу поклясться в этом!» «А как же 2 миллиарда франков, Людовик?» Государь грустно улыбнулся. «Или кто-то смеет в твоем королевстве действовать без твоего ведома? Раскроем же карты, мой венценосный брат. Я все знаю, и ты все знаешь. Так зачем же лгать мне прямо от глаза?» «Прошу тебя, Петр, останови своего бойца!» Голос Людовика дрогнул. «Филипп мне как сын, я не готов терять его». «А для меня каждый житель моей империи является родным», жестким голосом ответил император. «Вот только благодаря таким, как ты, мои люди будут лить кровь на поле боя. Хочешь, чтобы я остановил Мечникова? Принеси клятву силы, что отзовешь своих людей и не будешь помогать шведам, и тогда он помилует твоего племянника. Ты готов на такое, Людовик?» Король Франции долгим взглядом посмотрел на государя, а потом неуверенно кивнул. «Я готов, Пётр. Только останови это!» Француз сделал вид, что не услышал моих слов. И, уйдя в сторону от моего копья, призвал всю свою силу. «Надо отдать должное ублюдку. Он был на уровне сильного магистра. И несколько сотен лезвий белого цвета атаковали меня одновременно. Выпустив свою ауру, я нивелировал атаку герцога, но Прометей тут же известил меня о том, что источник заполнен под завязку. Пора заканчивать! Я развеял мечи и пошел в рукопашную. Это было весело, но твоих сил недостаточно, чтобы справиться со мной. Одним прыжком я оказался вплотную к герцогу и, смотря в его глаза, полные ужаса ударил, чувствуя, как мой кулак ломает его ребра. Я безмятежно улыбался, но этого было недостаточно. Удар, еще удар, еще удар, и Филипп падает на песок, пуская кровавую пену. Боевое безумие захлестнуло меня, и я продолжил наносить удар за ударом, пока я не почувствовал чужое вмешательство. Сам король Франции не выдержал и вмешался в бой, укрывая своей аурой племянника. «Хватит!» — громогласный голос Людвига разнесся над ареной. «Ты победил!» «У нас дуэль до смерти!» Повернувшись к королю, я кровожадно усмехнулся. «Ваше Величество готов вмешаться в дуэль?» «Хватит, Ярослав!» Спокойный голос государя был словно ушат холодной воды. «Ты правда победил. Не стоит омрачать такой прекрасный день убийством. Думаю, герцог все понял». «Как пожелает Ваше Императорское Величество?» Поклонившись, я схватил Филиппа за шиворот. «Но есть еще один момент. Я потащил герцога в сторону Дементьевой, и, дойдя до неё приподнял его на одной руке. «Я хочу услышать ваши извинения, герцог», — я говорил громко. «Вы оскорбили мою подругу, и вы обязаны извиниться». «Я извиняюсь», — хрипло проговорил Филипп. «Простите меня, княжна, я был неправ». «Прощаю», — Лена улыбнулась. «У меня нет больше претензий к вам, герцог». Уронив француза на песок, я подошел к Грише и взял у того свою рубашку и обувь. К Филиппу тут же кинулись люди французского короля, которые, оказывается, тоже наблюдали за боем. Целитель начал водить руками над его телом, исцеляя переломы. А меня тем временем поманил к себе Распутин. «Молодец, Яр!» — он усмехнулся. «Ты показал, что даже магистр для тебя не проблема. И поверь, все, кому надо, это оценили. Но теперь нам нужно уйти. Все, что будет дальше, нас не касается». «Без проблем», — я пожал плечами. «Надеюсь, мне не придется больше сталкиваться с этим дерьмом, иначе я его убью». «Поверь, после сегодняшнего точно не придется», — Распутин широко улыбнулся. «Император точно сможет выжать все, что нужно из этой ситуации. А через несколько часов герцог покинет пределы нашей империи». Шведская граница Ее высочество королева Елена, забравшись на дерево, наблюдала за вражеским лагерем. Уже два дня она отслеживала активность шведов, и чем больше информации она получала, тем сильнее ей хотелось уничтожить этот лагерь. Мало того, что шведы откуда-то привлекли целый сон антимагов, так они еще и связались с отступниками. Маги крови. Те, кто на протяжении тысячи лет были под запретом, вновь явили себя миру. И теперь княжна видела, как эти самые маги резали сотни обычных людей, сцеживая кровь для своих ритуалов. «Уроды!» — сквозь зубы выдохнула она. «Просто смерть для вас слишком просто!» Теперь принцесса жалела, что вызвала шпионить за шведами. Ведь после того, как она увидела массовое жертвоприношение, девушке хотелось лишь одно — забыть об этом как можно быстрее. Но память — коварная штука. Самые страшные вещи она будет хранить до самой смерти. «Орон вызывает Пику!» Миниатюрная рация заработала как раз в тот момент, когда девушка уже хотела удрать. «Пика слушает», — голос принцессы был глух. «Что случилось, Ворон?» «Ты уже два часа не выходишь на связь», — Ворон говорил спокойно, не обращая внимания на недовольный голос принцессы. «Ты забыла инструкции, Пика?» «Не забыла. Но я решила, что доклад пока что не нужен. В лагере ничего не изменилось. Маги крови продолжают резать обычных людей» пока остальные смотрят на это. Еще какие-то вопросы есть? «Ика, приказываю тебе вернуться в лагерь», — в голосе ворона промелькнули стальные нотки. «Ты не в себе! Тебе стоит успокоиться!» Елена не успела ничего ответить, потому что объединенный удар магов крови просто снес ее вместе с деревом. Падая на землю и почти теряя сознание, девушка подумала о том, что настолько глупо попасться могла только она, а после пришла темнота. Шведский лагерь Родриго с улыбкой отметил, как погасло чужое сознание, а значит, вражеский разведчик его потерял. Марко! Людвиг, в километре отсюда только что упало дерево, а рядом с ним назойливый наблюдатель со стороны русских», — Родриго хмыкнул. «Я хочу, чтобы вы доставили его как можно быстрее сюда». «Приняли, глава». Два магистра крови поклонились и через несколько секунд исчезли среди деревьев. А Родрига присел на плетеное кресло и прикрыл глаза. Когда его неожиданно позвали поучаствовать в войне против русских, он согласился сразу же, ведь именно русские нанесли последний дар по кланам крови две сотни лет назад. Тогда девять семей, обладающие этим даром, правили Венецией и плевали на весь мир, ведь их сила была высока. Но сотня русских архимагов во главе с императором Петром I показали венецианцам, Что всегда найдется рыба покрупнее. Одна, ночь через дни и из пяти тысяч магов крови выжили меньше ста. С тех пор венецианцы поклялись отомстить. И вот теперь они получили такую возможность, и Родриго был намерен отыграть сполна. Через несколько часов его помощники вернулись волоча по земле бессознательное тело молодой девушки. Черты лица красотки были знакомы Родриго, и тот с неверием вытащил телефон и открыл папку с фотографиями Рюриковичей. «Неужели?» Хищная улыбка сама собой наползла на лицо архимага крови. «Ликуйте, братья! У наши руки попала сама наследница русского престола! Теперь у нас в руках находится мощный рычаг влияния против всей империи. И мы находимся еще на шаг ближе к победе в нашей войне!» «Кровь помнит!» — магистр глубоко поклонились. «Приказывайте, глава!» Темнеется ее. Родриге махнул рукой в сторону главного шатра. Я лично займусь ей. А после пошли у русскому императору интересное кино. Академия магии имени Ивана Грозного. Ир, ты ведь не силовик, да? Стоило нам приехать в Академию, как в первым нарушил молчание. Я видел твою силу, и ни один силовик не способен на такое. Смотря на хитрую улыбку ректора, я тяжело вздохнул. «Ты прав, Гриша. Я не силовик. Точнее, некоторые возможности этого дара во мне присутствуют, но это скорее побочный эффект». «И кто же ты такой?» — Дементьева с улыбкой глянула на меня. «Хотя знаешь, Яр, плевать. Ты защищал мою честь, и для меня это куда важнее остального». «Я антимаг, ребята», — я усмехнулся. «Самый, что ни на есть, обычный антимаг». «Но ваш дар под запретом!» — Юсупов вскинулся. Но под насмешливым взглядом ректора присел обратно. «Андрей Михайлович, объясните, пожалуйста». «А что тебе непонятно, Юсупов?» — ректор усмехнулся. «Да, Мечников — антимаг. И потому он сильнее любого из вас, и, возможно, даже меня. Вас это так сильно волнует?» «Ну, не знаю. Наверное, нет. Но как-то странно находиться рядом с персонажем из детских страшилок». Юсупов поморщился. «Каждый слышал о самом главном бедствии магов». И вот так просто узнать, что наш товарищ и есть то самое бедствие, немного непривычно. Ничего, как-нибудь привыкните. Распутин пожал плечами. И вообще проще относитесь к жизни. В будущем вас ждет еще много сюрпризов. Шведский лагерь. Два часа спустя. Родриго вошел в подземный бункер и прошел в одиночную камеру, где его ждала самая сладкая на сегодняшний день жертва. Ну здравствуй. Войдя в камеру, архимаг крови улыбнулся. Как тебе наше гостеприимство? хреновый из вас восхозяева. Лена сплюнула с густок крови из-под смотря на архимага. Пришел убивать кровавый пес. О, нет, девочка. Так просто ты не покинешь этот бренный мир. Родриго взял стул и присела рядом с принцессой. Хоть ты владеешь особой силой, напротив меня, ты ничто. Надеюсь, ты уже это поняла. «Стоит тебе только попытаться обратиться к Дару, как ты начнешь умирать долго и мучительно. Поговорим, принцесса?» «Нам не о чем говорить, палач!» — Лена прикрыла глаза. «Делай свое дело. Моя личность ничего не меняет». «Ты ошибаешься, принцесса!» — улыбка Родриго стала похожа на оскал. «Меняет. Очень многое меняет. И сейчас ты сама в этом убедишься» спустя. Оставив после себя кровоточащий кусок мяса, Родриге аккуратно спрятал мобильный телефон в карман и направился к выходу. Пришла пора на аркскому императору послание, а дальше начнется главная игра. Императорский дворец. Государь просмотрел присланное видео от начала до конца, и ни один мускул на его лице не дрогнул. Лишь глаза выдавали его. Глаза, полные боли и ярости. Будь у него возможность, он бы разорвал мага крови на мелкие кусочки, но, увы, это было невозможно. «Князя Пожарского ко мне!» — голос императора был глух. «Живо!» Князь прибыл через 20 минут и ворвался в кабинет императора словно ураган. «Государь, что случилось?» Вместо ответа тот протянул князю телефон и через несколько минут Пожарский почувствовал, как земля уходит из-под ног. «Государь, это катастрофа!» — голос князя был глух. «Наследница в руках наших противников!» «Я и сам это вижу, князь!» Император поднял голову и уставился на князя тяжелым взглядом. «Я хочу услышать лишь одно. Как мы будем вызволять мою дочь из рук этих тварей? Это самое главное. А после я найду, как отомстить кровавым ублюдкам!» «Государь, пленить Елену мог только архимаг крови, Пожарский говорил аккуратно. «Против такого противника мне некого послать. Круг архимагов не согласится идти туда, а никто другой не справится». «Тут ты не прав, князь. Есть и другие». Император покачал головой. «Пошли антимагов. Всех троих». «Но ну, мечников не согласится». Пожарский повысил голос, но тут же склонил голову. «Извините, государь». «Я дам ему титул графа и все, что он пожелает». Голос императора был по-прежнему глух. «Ты ведь знаешь, князь, Елена — мой единственный вариант, других детей у меня быть не может. Ее надо спасти, иначе династия Рюрик прервется». «Я все понимаю, государь», — Пожарски тяжело вздохнул. «Но мечников непредсказуем. Я сделаю все, чтобы убедить парня помочь, но если он не согласится, я сам займу его место. Ради принцессы я готов пожертвовать жизнью». Просто поговори с ним, князь. Просто поговори. Глава 26. После того, как мои одногруппники узнали о моей силе, я то и дело ловил на себе странные взгляды. Ректор ушел, оставив нас, и мы направились в сторону кафе. В какой-то момент мне надоело это гнетущее молчание, и я остановился. «Так, я понимаю, что новость о моем даре антимага поразила вас, но, может, перестанете так смотреть?» — я усмехнулся. «Такое ощущение, что вы перед собой монстра увидели». «Не то что монстра», — Гриша натянуто улыбнулся. «Просто про таких, как ты, мы слышали только в старых легендах, вот и непривычно находиться рядом с ожившей легендой». «А надо, чтобы было привычно». Я внимательно посмотрел на каждого. «Мой дар ничего не меняет. Я все тот же Мечников, который не раз спасал ваши задницы». «Или есть сомнения?» «Никаких», — Лена хихикнула. «Знаешь, Яр, а ведь я только что поняла, что против такого зятя мой отец точно не будет против. Так что подумай, одна подпись, и ты станешь будущим князем». «Ну уж нет», — я расхохотался «Спасибо, конечно». Но я лучше обойдусь. Боюсь даже с моим даром мне не обуздать твое пламя. — Ну, как знаешь, — немного разочарованно фыркнула она, а после тут же улыбнулась. — Но если что, знай. В любой момент я к твоим услугам. Пока Дементьева флиртовала со мной, и я косился на Морозову. Но та была задумчивой и молчаливой. Лишь когда мы вышли из кафе после позднего завтрака, она остановила меня. — Хочу сказать тебе спасибо. Катя мягко улыбнулась и погладила меня по щеке. Теперь я поняла, что ты на самом деле для меня сделал и на что тебе пришлось пойти». И поманив меня к себе, девушка неожиданно поцеловала меня. «Ого, подруга, да ты решила взять быка за рога!» Насмешливый голос Лены прозвучал максимально не вовремя. «Молодец, я в тебе не сомневалась». Катя никак не отреагировала на слова этой язвы, смущенно улыбнулась и направилась в сторону своего общежития, оставив после себя шлейф приятного аромата и вкус сладких губ. М-да. А ведь я не планировал связываться с княжной, но, видимо, придется эти планы корректировать. Я тоже решил пойти к себе в комнату, чтобы немного отдохнуть, но не успел я дойти до своего общежития, как меня остановил голос куратора. «Мечников, подожди! Тебе гости!» Напряженный голос Голицына звучал негромко, но почему-то именно это меня обеспокоило. Резко развернувшись, я увидел, что куратор идет рядом с князем Пожарским, и лицо князя выражало вселенскую скорбь. «Добрый день, господа. Что случилось?» Я постарался улыбнуться, но вышло это так себе. «Здравствуй, Ярослав. Разговор есть». Пожарски тяжело ронял слова, словно за секунду на его плечи навалилась вся тяжесть мира. «И желательно без свидетелей». «Тогда пойдемте», — я кивнул в сторону беседки. «Думаю, это место подойдет». В беседку мы вошли уже вдвоем. Владислав лишь проводил нас взглядом, а потом направился по своим делам. Я же наблюдал за выражением лица князя и понимал, что произошло что-то совсем нехорошее. Вечно улыбчивый Пожарский сейчас был мрачен, словно туча, а в его глазах поселилась тоска. «Я внимательно слушаю вас», — мне пришлось начать разговор, так как князь молчал. «Понимаю, что вы пришли явно не просто так, но обещаю внимательно выслушать вас» принцесса в плену пожарский поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза император просит о помощи мечников он не может потерять наследницу престола его слова прозвучали настолько невероятно что поначалу я даже не поверил своим ушам Хотя я и видел елену всего лишь раз оценить ее силу успел и теперь пытался понять Что за монстр мог взять в плен не самого слабого антимага? «Говорите, князь!» Наконец-то справившись с эмоциями, я кивнул. «Говорите все. Я должен знать, как это случилось». Пожарский слабо улыбнулся и начал говорить. Он рассказал мне про мага в крови, рассказал мне про лагерь шведов и рассказал про видео, что получил император. И чем больше я слушал, тем больше у меня появлялось вопросов, и в какой-то момент я не выдержал. «Князь, а как так случилось, что наследница престола оказалась в роли простого разведчика? Может, я чего-то не понимаю? Но вроде в империи нет тысяч антимагов, чтобы ими вот так разбрасываться». «Ты прав. Или она просто проигнорировала приказ своего отца?» Князь покачал головой. «Ее не должно было быть там. Но она была и оказалась в плену. Сейчас с этим вопросом разбирается Распутин. Это точно найдет причину». «Хорошо, допустим. Это я могу понять. А теперь расскажите, что это за звери, маги крови, что умудрились взять в плен антимага. Уж очень это фантастично звучит». «Маги крови — это ублюдки, что не раз подвергали мир опасности», — в голосе князя лязгнул металл. «Это отступники, которые творят ужасные вещи. И, к сожалению, да, они способны взять в плен даже антимага». Мы думали, что давно истребили всех, но оказалось, что нет. Небольшая часть уцелела. Больше я не могу тебе ничего сказать, это государственная тайна». да весело», — я покачал головой. «И вы хотите, чтобы я пошел за принцессой?» «Не ты один, с тобой пойдут горькие Джин, пожарски кивнул. «Елену нужно спасать, Ярослав. И если вы сделаете это, государь будет перед вами в долгу». Перед всеми вами. Хорошо, я согласен. Но у меня есть несколько условий. Все что угодно в разумных пределах. Тренировочная база антимагов. Всем привет. Я приехал как раз в момент сборов. Андрей с Джином носились по ангару, словно угорелые, постоянно таская какие-то штуки. Вижу, вы тут времени даром не теряете. Привет, Яр! Горький невесело усмехнулся. «Сам знаешь, в связи с чем такие сборы. Лена хоть и та еще заноза, но помимо того, что она принцесса, она еще одна из нас. А своих надо вытаскивать из дерьма, даже если они попали туда по собственной воле». «Согласен», — кивнув, я рухнул на диван. «Когда отправляемся?» «Через час». Джин тоже подошел к нам. «За нами прилетят винтокрылые, и на них мы доберемся до одного из лагерей вассального войска, а дальше уже ножками». «Надеюсь, ты возьмешь свою броню?» — Горький улыбнулся. «Возможно, благодаря ей у нас получится как можно быстрее закончить с этим делом». «Броня уже тут», — я кивнул в сторону дверей. «И не только броня». На самом деле я подготовился основательно, и помимо брони и встроенного плазменного дробовика схватил снайперскую винтовку, десяток гранат и несколько артефактов из тех, что закупил Арсений. Ведь Пожарский сказал, что снабжение будет полностью со стороны императора, я предпочитаю доверять лишь себе в таких щепетильных вопросах. И дело не только в том, что я привык лично собирать свое снаряжение под бой. Тут есть еще и дополнительный момент с тем, что я не верю в то, что принцесса так глупо попалась. И пусть князь говорит, что это магия крови, но моя интуиция буквально вопит о том, что без предателя не обошлось. «Это хорошо, что ты подготовился», — Джин кивнул. «Тогда помоги и нам. Чем быстрее соберем нужные вещи, тем быстрее отправимся в сторону шведской границы». Шведский лагерь Родриго был в ярости. Почти пять часов беспрерывных пыток впустую, девка не сломалась, и, несмотря на печальное состояние, лишь сыпала проклятиями и насмехалась над ним. Этого архимаг крови не мог стерпеть и почти убил ее, но вмешались ее коллеги по дару. Антимаги, что были на стороне шведов, были незнакомы архимагу, но они были сильны, куда сильнее девки Петра. аж господин не хочет, чтобы эта женщина умирала», — голос антимага звучал безэмоционально. Но Родриго видел, что тот в любой момент готов пустить в дело силу. «Пытать можно сколько угодно, но не убивать». Наш господин будет благодарен за это. Сказав это, антимаг развернулся и вышел. А Архимаг крови рухнул в кресло и задумался. То, что небольшой конфликт имеет все шансы превратиться в масштабную бойню, он понял сразу, как приехал в лагерь. И с каждым днем эта уверенность все крепла. Но вот появление антимагов в таком количестве для него оказалось сюрпризом. И как бы ему не хотелось установить в лагере свои порядки, пока эти бездушные тут, «Ничего не выйдет». «Повезло тебе, тварь», — Родригос сплюнул и на наотмашь ударил девушку. А даже если тебя нельзя убивать, пытки не остановятся. Ты скажешь мне, какие планы у твоего отца и зачем он собирает это проклятое вассальное войско. Мечтай, кровавый ублюдок». Голос Елены был слаб, но даже через боль девушка улыбнулась. «Теперь, когда отец знает о том, что вы живы, вам не уйти». Сюда придут архимаги и все равно сотрут ваше поганое племя с лица земли. Поэтому, наслаждайся последними мгновениями, скоро все это закончится. База антимагов. Час спустя. Шум лопастей вывел меня из медитации, и, встав на ноги, я подхватил одну из сумок и направился на выход. Горький с Джином тащили сразу по три сумки. Такое ощущение, что они собрались на полноценную войну, а не на молниеносную операцию. Загрузив сначала их вещи, я занялся бронёй и ящиком с оружием, и через несколько минут мы уже были в воздухе. «Пожарский рассказал тебе план?» «В общих чертах», — я с интересом уставился на Андрея. «Будут подробности?» «Конечно», — Антимак кивнул. «Наша главная проблема в том, что нельзя поднять шум. Если бы не это, то император был бы уже там вместе с сильнейшими архимагами империи. Но если он это сделает, к шведам тут же присоединятся и другие страны. Наше же преимущество в том, что о нас почти никто не знает, и нашу силу нельзя отследить никак. Поэтому пока несколько людей князя будут отвлекать шведов, надо будет проникнуть на территорию лагеря и вытащить принцессу. Только это и больше ничего. Понял, сделаем. А что за люди Пожарского? Команда диверсантов. Горький хмыкнул. Они хорошо потревожат лагерь шведов, но внутрь не полезут. Не их уровня задача. Понял? Я еще раз проверил свою винтовку. Главное, чтобы все пошло по плану. В лагерь вассального войска мы прилетели через полтора часа, как раз во время раздачи ужина. Пока мы с Джином разгружали свое добро, горький растворился в толпе и вернулся через полчаса с двумя котелками полными еды. А вы уже все. Этот гад оценивающий посмотрел на небольшую гору вещей и улыбнулся. Молодцы! А я нам поесть сообразил. Давайте, каша с мясом, спыла с жару. Гад ты, Андрей, Джин хмыкнул. Всегда любишь, чтобы за тебя делали основную работу. Есть такое. Горький покладицы кивнул. Но зато я не только еду принес, но и новости. А теперь служите внимательно. По мере его рассказа мои руки то и дело тянулись к оружию, а Джин лишь хмурил брови, ничего не говоря. Оказывается, пока мы добирались сюда, какая-то добрая душа пустила слух, что с принцессой беда и что войска отправят ей в помощь. Понятное дело, что это никому не понравилось, и теперь лагерь сам напоминал бурлящий котел, готовый вот-вот взорваться. «А что, люди Распутина?» — я толкнул замолчавшего Андрея в бок. «Они же должны были найти гада». «В том-то и дело, что не нашли», — Горький покачал головой. «Да и, скорее всего, этот гад тоже сделал ноги из лагеря. А искать его в местных лесах бесполезно». «Понятно. Новости были дерьмовые. План в силе?» «В силе. Куда же мы денемся? Так что давайте, уминайте кашу и пошли». Императорский дворец. Государь был весь как на иголках. Сейчас троица антимагов уже была в лагере вассального войска, как и люди Пожарского. А значит, до начала операции осталось не так уж и много. Как бы ни старался император, но сохранять спокойствие не получалось, да и вряд ли бы получилось у любого другого в такой ситуации. «Успокойся, Петр, голос Распутина-старшего заставил императора вздрогнуть. «Они не посмеют убить Лену, а все остальное можно вылечить». Сейчас главное — дождаться, пока эта троица вытащит ее, А потом можно равнять этот лагерь с землёй и плевать на все международные вопли. — Ты прав, Миша. Так и сделаем. — Голос императора дрожал от ярости. — И ведь посмели высунуться твари кровавые. Распутин не успел ничего ответить, потому что один из многочисленных коммуникаторов на столе императора зажёгся. Пётр ответил сразу же и то, что он увидел, заставило императора выругаться. «Здравствуй, Пётр!» — мягкий голос с итальянским акцентом никак нельзя было связать с бородатой рожей говорившего. «Как тебе мой небольшой фильм понравился?» «Родриго, Требе, Как ты посмел!» Император все же сорвался. «Думаешь, это сойдет тебе с рук? Я найду тебя, в какую бы дыру ты ни спрятался! Найду и лично выру тебе сердце, а потом заставлю сожрать!» Какая экспрессия! <с> из Пётр, и внимательно слушай меня. Хочешь получить дочь живьём? Я готов поменять тебя на нее. Завтра утром прибудешь в лагерь, и твоя птичка свободна. Как тебе такой вариант?» После этих слов звонок сразу же прервался, а император рухнул обратно в кресло. «Надеюсь, ты никуда не собираешься?» Князь подозрительно глянул на Петра. «Этот кровавый ублюдок лжет так же легко, как и дышит. Верить ему смерти подобно?» «Если они не смогут ее вытащить, я пойду. Иначе хреново из меня император, раз я даже собственного ребенка спасти не могу». Лагерь вассального войска Закончив с едой, мы принялись готовиться. Быстро облачившись в броню, я распределил гранаты на поясе и, подхватив винтовку, подошел к горькому с джином. Они тоже были готовы, и в таком составе мы скользнули в лесную чащу. Маршрут нам проложили заранее, связь была идеальной, осталось только добраться до вражеского лагеря и вытащить нашу взбалмошную наследницу престола. «Помните, сначала ждем, пока диверсанты поднимут шум, и только после этого начинаем». Голос Горького звучал немного глухо из-за шлема. «На врагов похер. Ищем Елену. Любой ценой ее вытаскиваем, повторяю, любой ценой». «Все все поняли, Андрей, успокойся. Сделаем все красиво, государь будет доволен». Лагерь шведов. Сорок минут спустя. Сильнейший взрыв заставил Родриго вскочить с кровати и кинуться на улицу. Первое, что он увидел, — это зелёное пламя, которое охватило сразу несколько палаток из десяток орущих людей, которые горели заживо. Но не успел Архимаг охренеть от такой картины, как с противоположной стороны лагеря взметнулась ввысь точно такая же стена зеленого пламени, и до него наконец-то дошло, что это нападение. Мозг Архимага заработал на полную мощность, а кристаллы крови на поясе тут же начали светиться, готовые в любой момент поделиться силой. «То посмел!» — Родриго остановил первого попавшегося солдата но в глазах того был лишь страх и ничего более. Поняв, что найти источник информации трудно, он решил сам пойти посмотреть, в чем дело. По дороге к нему присоединились его люди, и через несколько минут они уже были на месте, но ничего, кроме сгоревших тел и палаток, не обнаружили. Это чертово пламя сжигало все на своем пути, будь то живая плоть или металл с деревом. «Кажется, хотели отвлечь глава», — один из помощников склонил голову. «Думаю, нам стоит как можно быстрее вернуться к пленнице». «Чёрт, ты прав, Марка!» чертыхнувшись, Архимак развернулся и, несмотря на солидный возраст, довольно быстро побежал в сторону своего шатра. Надо отдать должное диверсантам. Переполох они устроили знатной. Когда почти одновременно с двух сторон запылал лагерь, мы тут же метнулись к главному шатру, надеясь, что Елена там. По пути я отмечал то тут, то там скопление магов но те были дезориентированы и не обращали на нас внимания. Будь на улице день, возможно, ничего бы не получилось, но, к нашему счастью, была кромешная ночь. Когда мы ворвались в шатёр, какой-то парень кинул нас кровяным сгустком, но моя броня даже не заметила его потуги. А вот выстрел из дробовика снес ему голову. «Грязно работаешь, Мечников!» — Горький хохотнул. «А «Да, мне нравится!» Агент, приближаются враги. Советую принять меры. Андрей, вы с Джином ищите принцессу, а я прикрою, у нас гости. Не став дожидаться ответа, я выскользнул на улицу и увидел бегущего мужика. Его аура была настолько грязной, что я сразу понял, главный маг крови пожаловал. А значит, сейчас я немного повеселюсь. Глава 27 Увидев огромную фигуру в непонятной броне, Родриго сходу атаковал слабеньким заклинанием, чтобы прощупать, на что тот способен, и замер, поняв, что противник легко поглотил его магию. «Арка, готовься ударить кровавым безмолвьем!» Архимаг повернул голову к помощнику и хищно улыбнулся. «Сейчас посмотрим, на что способен этот незваный гость!» Помощник кивнул и коснулся двух кристаллов крови на поясе, но не успел. Силуэт в броне мгновенно оказался рядом и одним ударом отправил магистр крови в полет. После этого он склонил голову на бок и, смотря на Родриго, медленно начал поднимать свое оружие. «Так это ты тот самый архимак крови. Я думал, ты посолиднее выглядеть будешь». «Так это ты тот самый архимаг крови. Я думал, ты посолиднее выглядеть будешь». Смотря на запыхавшегося мужика, я не сдержал усмешки. Да, сила у него вагон и маленькая тележка. Но, судя по тому, как он растерялся, этот урод не очень часто лично всупал в бой. Скорее всего, за него все делали его миньоны. Но к его скорби рядом их не было. Кроме одного, который лежал в десяти метрах с дырой в груди. «А ты тот самый мертвец, что посмел прийти в мой лагерь?» Голос мужика был сухим и трескучим. «Знаешь, зря ты это сделал». В мгновение ока все пространство вокруг нас оказалось в облаке мелкой красной пыли, и даже в броне я чувствовал то количество силы, что выпустил этот маг. Пока что архимаги были слишком сильны для меня, но это не значит, что я просто так сдамся. «Горький, принцессу нашли?» Я связался с Андреем и через несколько секунд получил ответ. «Нашли, Яр. Но она в плохом состоянии. Поэтому нам придется выводить ее вдвоем, Сама она не ходок. Прикроешь?» «Куда я денусь?» Я усмехнулся и вскинул дробовик. Ударил прямо в облако чужой силы, выжигая небольшой объем красной крови. «Только постарайтесь побыстрее, кажется. Тут меня решили убить». «И почему я не удивлен? Горький хохотнул. «Дай нам пять минут. А после уходи, встретимся в лесу. Туда эти уроды не сунутся». На этом наша связь прервалась, и я вернулся обратно к бою. Кроме облака кровавой пыли, Архимаг пока что ничего не делал. Видимо, по его мнению, этого было достаточно. Попытавшись сделать шаг, я с удивлением отметил, что броня намертво приросла к земле, а вокруг моих ног уже формируется какая-то хрень тусклого красного цвета. «А, так вот, в чем твой план? Обездвижить меня решил? Да? А вот хрен тебе!» Сила привычно вырывается наружу, и через несколько секунд чужое заклинание теряет силу, а мой источник принял обратно приличную порцию силы. Хм, надо как можно быстрее развивать источник, иначе такими темпами я быстрее угроблю свой организм в драках с архимагами. Тем временем ублюдок понял, что его план пошел прахом, и наконец-то показался. В облаке появился проход, и то, что я увидел, мне совсем не понравилось. Вместо невысокого мужичка я увидел двухметрового ублюдка в тяжелой латной броне красного цвета. А вот и стихийная броня, мать ее за ногу. Вот почему я пока не хотел соваться в драки с архимагами. «Надо отдать тебе должное, пес. Ты каким-то образом смог справиться с моей ловушкой», — голос архимага гудел от силы. «Ты сейчас тоже сдохнешь, а твою кровь я сцежу до последней капли» и потом использую против армии вашего сраного императора». Какие громкие слова. Видимо, дают о себе знать итальянские корни. Вот только мне почему-то кажется, что в такой броне его подвижность будет куда ниже. А значит, у меня есть шанс. Ни на что не надеясь, я выстрелил из дробовика на полную мощность, целясь в грудь ублюдку, и, поняв, что это бесполезно, вновь выпустил силу, создавая широкий клинок. Архимаг тем временем создал себе такой же, только из крови и мы ринулись друг на друга. Широкий взмах кровавого клинка чуть не достал меня. Но благо, в броне я мог вытворять куда более интересные финты. И от удара я ушел, а вот архимаг нет. Мне удалось зацепить его на уровне колена, и красная броня тут же треснула, а я чуть не словил перенасыщение от такого количества силы. Твою же мать! Этот ублюдок буквально состоит из силы, что ли? «Агент, рекомендую разорвать дистанцию и, наконец-то, пустить в дело ваш основной козырь». Прометей явно был встревожен. «Ваш противник слишком силен. Вероятность победы над ним не выше 10%. Этого достаточно». Я мысленно усмехнулся. «Да и вообще, ты сам говорил, что для роста силы мне нужно как можно чаще издеваться над собой. А теперь ты недоволен. Дай мне пару минут, думаю, еще настолько меня хватит». Прометей ничего не ответил, но я почувствовал его недовольство. Видимо, с тех пор, как он стал человечнее, мой помощник куда трепетнее относится к моей жизни, чем раньше. Пока я мысленно переговорился с Биоскином, Архимаг создал с десяток кровавых лезвий и послал их в мою сторону, да так, что шанса увернуться не было. Пришлось принять их на броню. Благо, я заранее обеспокоился тем, чтобы создать себе еще и силовую броню, Едва лезвия, что коснулись меня, превратились в пыль, не нанося никакого вреда. «Да сдохнешь же ты или нет!» — раненым зверем взревел Архимаг и выплеснул наружу еще больше силы. Огромная кровавая стена неслась на меня с такой скоростью, что мне пришлось приложить все силы, чтобы уйти от удара. За несколько секунд я оказался в ста метрах от Архимага, и руки сами потянулись к ментовке. «Что ж, пора протестировать свою прелесть!» Посмотрим, на что способен Архимаг против заряженной пули. Родриго был в бешенстве. Этот ублюдок мало того, что уходил от атак, играючи, так и умудрился нарушить целостность его кровавой брони. А ведь Архимаг был уверен, что незнакомец не сможет ее даже поцарапать. Выпустив на волю всю свою силу, Родриго применил одно из самых сложных заклинаний из своего арсенала — кровавую стену. Еще секунда, и стена расправится с ублюдком, а Родриго вернется обратно в свой шатер. Однако не тут-то было. Незнакомец в броне каким-то образом оказался в стороне от удара и уже целился в Родриго из снайперской винтовки. Архимаг крови не выдержал и расхохотался. «Ты намного глупее, чем я думал!» Родриго намеренно убрал лицевой щиток, показывая все свое презрение к противнику. «Мне не страшно, огнестрельное оружие, тупой ты пёс!» Я с удивлением смотрел на этого придурка, который убрал лицевой щиток и громко смеялся. Он серьезно думает, что я просто так взял в руки винтовку? Однако упускать такой шанс я не собирался и мгновенно, вскинув оружие, выстрелил. Пуля, заряженная под завязку моей энергии, смяла его голову, словно бумажный стаканчик, и, покачнувшись, Архимаг упал. Вот только его аура не погасла. А пока мы тут разбирались, кто сильнее, вокруг нас начал собираться народ. Самое паршивое, пожалуй, было то, что в сторону Архимага уже спешили его люди, и через несколько секунд с десяток ублюдков в красных одеждах стояли рядом с ним, направляя в мою сторону какие-то странные жезлы. Архимаг же довольно быстро восстановился и уже стоял на ногах, правда, уже не улыбаясь. «Убейте его!» — махнув рукой в мою сторону, он тут же скрылся за спинами своих помощников. А мне пришлось уворачиваться от нескольких десятков разномастных атак, среди которых я с удивлением почувствовал и уже знакомую мне силу антимагов. «Точно. Пожарский говорил, что в лагере шведов есть и такие ребята, правда, не уточнял, что их тут явно больше десятка». Броня исправно принимала на себя удар за ударом, а я с тревогой отмечал, как мой источник начинает ныть в груди. Слишком много силы за раз впитал, даже для меня это было перебор. Сменив полярность силы, я кинул его в самую гущу врагов, целой и шаров из читой силы, и с удовольствием отметил, как тела вражеских магов смяло. Приготовился нанести еще один удар, когда рация в моем ухе ожила. «Яр, дело сделано, уходи! Мы вышли за пределы лагеря!» «Понял», — усмехнувшись, я все же выпустил еще немного силы. «Сейчас уйду. Правда, напоследок хочу сделать небольшой подарок нашим шведским друзьям. Нужно ведь как-то запомниться». Закончив разговор с Горьким, я сделал несколько шагов назад и уперся в какие-то ящики. Резким ударом сломал замок на одном из них и, увидев содержимое, не смог сдержать довольную улыбку. Гранаты, мины и еще какие-то незнакомые мне вещицы. Кажется, я придумал, как устроить тут настоящий ад. Еще раз атаковав пришедших в себя магов, я развернулся и, что есть мочи, побежал в сторону леса. Пока сзади разбирались, что вообще происходит, я уже скрылся среди деревьев, но убегать не стал. Вместо этого забрался на ветвистое дерево и, выбрав место поудобнее, прильнул к окуляру прицела. Теперь осталось только дождаться нужного момента и сделать всего лишь один выстрел. Родриго еле добрался до своего шатра и, рухнув в кресло, потянулся к своей шкатулке с эликсирами. Выпив содержимое сразу нескольких флаконов, он облегченно выдохнул и тут же выругался. Ублюдок, Петраски! Еще немного и я бы сдох! И где только Петр откопал этого отмаразка! Привычка говорить самому с собой у Архимага появилась давно. Нет, так дело не пойдет. Нужно заботиться о своей безопасности куда лучше иначе я не смогу добраться до своей цели». В этот момент в шатер вошел Марка. Магистр был бледен, словно труп, а на груди виднелся странный шрам. Архимаг усмехнулся. То, что его помощник выжил, было в том числе его заслугой. «Глава, у нас проблемы», — марко рухнул рядом с креслом. «Клянницу похитили». «Сучья кровь!» Родриго не удержался и выпустил свою ауру на волю. «Так вот, почему они пришли». Петр пригнал к нам своих лучших бойцов из-за дочери. Он готов начать войну, даже находясь в невыгодном положении. «Плевать, эта сучка послужила хорошей цели», — Родриге усмехнулся. «Свяжись с Карлом, скажи, что русские на нас вероломно напали. Наконец-то у нас есть повод начать войну». На дереве я просидел недолго. Через 20 минут лагерь привели более-менее в порядок и начали собирать первую группу для преследования. К моей удаче, они начали собираться как раз возле тех ящиков со взрывчаткой. Затаив дыхание, я прицелился и выстрелил. А дальше в лагере вновь начался ад. Взрыв был настолько сильным, что ударная волна даже качнула дерево, на котором я сидел. Хорошо, хоть не сильно. Спрыгнув, я закинул винтовку на спину, и побежал в сторону лагеря вассального войска. Сегодня был интересный день, но почему-то, мне кажется, откат меня ждет серьезнейший. Лагерь вассального войска. Елена пришла в себя довольно быстро. Несмотря на страшные раны, дар антимага помог девушке восстановиться без каких-либо последствий для тела, а вот с психикой придется поработать. Встав на ноги, девушка быстро оделась, и робко откинула в сторону кусок ткани что закрывал вход в палатку прямо у выхода она заметила две знакомые фигуры горький и джин сидели возле небольшого костра и о чем то переговаривались привет голос принцессы прозвучал приглушенно и сев рядом с парнями она протянула руки к небольшому термосу от которого шел запах хорошего кофе это ведь вы спасли меня да я тебя не хворать горький усмехнулся мы Но нам помогли. Вот теперь сидим, ждем помощника». «Кто-то из людей пожарского?» Елена даже не посмотрела в сторону ребят. Ей было стыдно, что из-за ее глупости и желания показать свою силу другие люди рисковали жизнью. «Ну, можно и так сказать», — Джин показал рукой в сторону леса. «А вот, собственно говоря, и наш помощник. Ты, кстати, с ним знакома». А тем временем из леса показалась фигура в массивной броне со снайперской винтовкой за плечами. Сматриваясь в темноту, девушка пыталась понять, кто это, но лицевой щиток был закрыт, а эта броня была ей незнакома. Когда фигура подошла к огню и подняла щиток, девушка не смогла сдержать изумленный вздох. «Ты? Но кто тебя отправил в такой ад?» Я со смешкой смотрел на удивленное лицо Елены. Принцесса явно не могла поверить в то, что 18-летний пацан участвовал в такой операции, тем забавнее это все выглядело. «Доброй ночи, ваше императорское высочество!» Сняв с себя шлем и оружие, я сел перед огнем. «Да вот, добрые люди сказали, что вы попали в беду, и, как настоящий аристократ, я не смог стоять в стороне, зная, что будущая императрица находится в плену. Или вы недовольны?» «Нет». «Но это было опасно. Ты ведь так молод!» В глазах девушки промелькнула грусть. «Прямо как брат, когда...» Договорить ей не дали. Рядом с палаткой появилась из темноты фигура в черном мундире с уже знакомым мне значком. «Ваше высочество», — мужчина коротко поклонился, — «ваш транспорт готов. Государь желает, чтобы вы вернулись в столицу сейчас же. А к вам, господа, у меня есть небольшая просьба». Елена хотела было возмутиться, но, увидев наши взгляды, покорно кивнула и пошла в сторону винтокрыла, который приземлился метрах в двухстах от нашего костра. Проводив принцессу взглядом, мужчина протянул нам небольшой конверт. «Пока вы занимались спасением принцессы, нам удалось кое-что нащупать», он невесело хмыкнул. «Тут имя, фамилия и фотография человека, виновного случившимся. Приказ императора взять его под стражу и конвоировать в столицу». Мужчина глянул на меня, а потом озадаченно почесал короткую бородку. «Насчет вас же, господин Мешников, никаких распоряжений не было. Так что вы, наверное, можете просто вернуться в столицу». «Ну уж нет. Мне хочется посмотреть на этого бессмертного». Улыбнувшись, я легко встал на ноги. «Да и я ни капли не устал. Пока что еще в состоянии побегать». Однако мое тело, видимо, имело свое личное мнение на этот счет. И меня резко повело в сторону а потом я упал прямо в костер. Последнее, что я увидел перед тем, как потерять сознание, это было обеспокоенное лицо Горького, а после пришла темнота. Императорский дворец. Два часа спустя. Государь замер перед покоями дочери и несколько секунд стоял неподвижно, взвешивая все за и против. Первое, что ему хотелось сделать, это хорошенько отругать дочь за совершенную глупость, но потом передумал. Перед глазами до сих пор стояли картинки из того ненавистного видео. Его, девочки и так многого натерпелось. Наконец-то, решившись, он укратно открыл дверь и вошел внутрь. Елена спала, а рядом с кроватью стоял невысокий старик. «Здравствуй, Петя!» Даже не поворачиваясь к нему, старик заговорил. «Ну и как ты такое допустил?» «Добрый день, Борис Васильевич!» Император кивнул. «Не досмотрел. Моя вина. Как она?» «Она...» — князь Горчаков печально улыбнулся. «Она в норме. Но я давно не видел такого количества боли. Пришлось проводить сразу несколько сеансов. Силы, видимо, уже не те». Князь как-то резко потерял свою статность, превратившись в годами старика. «Пожалел бы ты ее, Петя». «Девочка старается, жилы рвет на заданиях, а ты ведешь себя как чурбан. ей это всего лишь надо немного тепла с твоей стороны. Не стоит постоянно устраивать ему штру. Понимаю, что после потери сына ты по-другому не можешь, но нужно научиться. Пообещай мне это». «Даю слово». Император сглотнул образовавшийся ком в горле. «Как я могу вас отблагодарить, Борис Васильевич?» «Просто покажи этим ублюдкам, что связываться с Империей — плохая идея!» — в голосе Горчкова лязгнул металл. «Они должны заплатить за это!» «Насчет этого можете не переживать. Приказ уже отдан». Император гневно нахмурился. «Особый имперский корпус уже в пути. Они наведут порядок на землях Кэрла, если он не в состоянии этого сделать сам». «Вот и хорошо», — Горчиков улыбнулся. Главное, не затягивай с этим, Петя. Ты ведь знаешь силы стариков на исходе. Нам осталось немного. Лет пять от силы. И надо будет ставить новых на наше место. Вечно держать шатающуюся конструкцию под названием «Империя». Мы не в состоянии. Да и твой отец хочет побыть просто дедом. Северные пустыши ему уже изрядно надоели. Мы даем тебе еще один шанс, Петя. Не просри его. С этими словами Горчаков покинул покое Елены, а император понял, что все, игры закончились. Либо он найдет порядок в империи, либо это сделают другие, те, о которых принято говорить только шепотом и только там, где точно не будет никаких свидетелей. Глава 28 Из темноты сна я вынырнул с трудом, словно всплывая с огромной глубины. Открыв глаза, я прищурился от яркого света и, проморгавшись, увидел белое убранство медицинской палаты. «Прометей, доклад!» — мысленно обратившись к помощнику, я почувствовал небольшую головную боль. «Что за хрень со мной произошла и почему я чувствую себя? Словно меня проживали, а потом выплюнули обратно». «Добрый день, агент. С возвращением!» — Прометей усмехнулся. Всё дело в вашем источнике. Он решил совершить переход на новый уровень в самый неподходящий момент. Я пытался хоть как-то стабилизировать ваше состояние, но против этой силы у меня связаны руки. Но зато я могу вас поздравить, вы перешли на уровень крепкого магистра. А если учитывать ваши не совсем обычные возможности, то теперь архимаги для вас не такая уж и большая проблема тогда почему меня так корёжит?» Я попытался пристать на кровати и с удивлением отметил лютую слабость во всем теле. Я словно год в коме провел. «Разве переход на новый уровень не должен, наоборот, наполнить меня силой? Что-то я ее не чувствую». Но как вам сказать?» И вот он мне совсем не понравился. «Понимаете, как раз в тот момент, когда вы потеряли сознание, я изучал информацию в вашем мозгу, и нечаянно распаковал еще один блок. Вот, собственно, из-за этого ваш источник потратил всю силу и взял немного взаймы у вашего тела». «Прекрасно!» — я еле сдержал злость. «Кажется, мы с тобой договорились, что пока мы не освоили первый блок, дальше ты не лезешь. Или у кого-то память стала короткой? Прошу прощения, агент не сдержался. Но информация того стоит» вы и сами позже оцените. Как долго я пробыл без сознания?» Я пропустил мимо ушей его слова о полезности. «И что вообще происходило, пока меня не было?» «Вы были в отключке три дня. А пока вы были без сознания, Российская империя объявила войну шведам». «Так-так, продолжай!» Мне все же удалось привстать, и через большое окно я заметил уже знакомый мне двор магической академии. Насколько я понимаю, это не все новости. Увы, но нет. Империя, к сожалению, не смогла удержать первую волну нападения, и войска откатились назад на несколько десятков километров, неся при этом приличные потери. В первом бою вассальное войско потеряло около трех тысяч бойцов, а регулярные войска — около пятисот. М, м да хреново!» Я с трудом опустил ноги на пол, и, пошатываясь, подошёл к окну. «И что дальше? Ситуацию удалось стабилизировать?» «Отчасти — да. Правда, для этого пришлось уводить дополнительные войска. Но теперь отступление остановилось». «Новости были хреновыми. Отчасти потому, что где-то там были люди моего рода, а отчасти потому, что теперь я понимал. Не идти туда не получится. Слишком много уже смертей». И хоть я не считал себя сверхсильным, но, учитывая мой дар, броню и крепкий отряд за спиной, который также облачен в броню, я могу многое сделать. И я не собирался стоять в стороне. Когда я уже почти подошел к окну, дверь в палату открылась, и я увидел своих одногруппников. Долгоруков, Морозова, Дементьева и Исупов. Все те, с кем я стоял плечом к плечу на арене. «Ха, привет, я! Дерьмово выглядишь!» Долгоруков, нисколько не стесняясь, сжал меня в своих объятиях. «А мы думали, ты уже всё, спёкся?» «Не дождешься, еле прохрипел я. «Отпусти. Обниматься с мужчинами — это явно не моё». «Привет, Ярослав», — Катя слабо улыбнулась. «Я рада, что ты уже пришел в норму. Лекари говорили, что тебе придется еще несколько дней лежать, но ты, как всегда, делаешь невозможное». «Привет, Катя», — я присмотрелся к девушке, и отметил мешки под глазами и слишком бледный цвет лица. «Ну, лекари тоже не всезнающие, а мне в радость заставлять их ошибаться». «Привет, Мечников». А вот Лена просто подошла и поцеловала меня в щеку. «Опять полез в какую-нибудь хрень?» «Привет, Дементьева, как догадалась?» и усмехнулся. «Да как-то случайно». Она плюхнулась на мою кровать. «Обычно, когда люди живут спокойной жизнью, Их не привозят у лазарет на личном винтокрыле Ректора. Ты устроил знатный переполох тогда. Никто не мог понять, что с тобой происходит. Рад, что вам понравилось. Я уже довольно твердо держался на ногах. Вот только мне хочется спросить, почему вы пришли сюда без еды? Так вы переживаете о своем товарище. Ну, мы как бы не думали, что ты уже в сознании, Долгоруков пожал плечами. Ну, если хочешь, можем Лену отправить, она быстро вернется. «Нет нужды», — я улыбнулся, смотря на возмущенную Дементьеву, которая собиралась высказать ему все, что она думает. «Раз уж я пришел в себя, то помогите мне, и мы все вместе отправимся в кафе». Через 10 минут мы все же покинули здание лазарета, несмотря на причитания нескольких сестер, которые никак не могли поверить, что со мной все нормально. В итоге Гриша каким-то образом смог с ними договориться, и мы медленно шли в сторону кафе. На улице был самый разгар дня, туда-сюда основали курсанты, вот только в воздухе не было того ощущения беззаботности. Судя по всему, начавшаяся война так или иначе затронула каждого, и теперь курсанты примеряют на себя роли боевых магов. А учитывая, что мы отступаем, вполне возможно, что вскоре многим придется отправиться на фронт, чтобы отдать свой долг империи. Придя в кафе, мы сели за наш столик, И через несколько минут я уже закидывал в себя еду, словно это было в последний раз. Желудок принимал все, и урча требовал еще. И под удивленные взгляды ребят я через 15 минут съел все, что нам принесли. Ну а теперь, братцы кролики, рассказывайте, как идет война. Два часа спустя, Кабинет ректора. После разговора с ребятами я решил, что пришла пора поговорить с Распутиным. Ректор был у себя в кабинете, но его секретарь отказалась меня пускать, и пришлось звонить ему прямо из приемной. «Андрей Михайлович, можно к вам?» Говоря по телефону с Распутиным, я со смешкой наблюдал за хмурым выражением лица девушки. «А то у вас в приемной слишком серьезная дама сидит, никак не хочет запускать меня». «Заходи, Мечников», — голос ректора был уставшим. «От тебя по-другому не избавиться, я уже в курсе». Войдя в кабинет, я увидел одного из самых могущественных архимагов империи, пьющим. Распутин просто наливал себе виски в бокал и пил его словно воду. И, судя по нескольким пустым бутылкам, начал он давно. Чего тебе, мечников? Он поднял голову и уставился на меня мутным взглядом. Не видишь, я культурно отдыхаю. Не могу себя позволить. У меня сегодня последний рабочий день. Добрый день, Андрей Михайлович. Усмехнувшись, я сел на стол прямо перед столом ректора, и когда тот потянулся к бутылке, перехватил ее. «Да вот пришел поговорить по поводу своей поездки на север, но теперь сомневаюсь, что вы в состоянии меня выслушать». «На войну собрался!» — ректор расхохотался. «Дурак ты, Мечников! И я дурак тоже! Что ты сделаешь против почти пятидесяти антимагов, которые из ниоткуда появились у шведов?» Эти ублюдки вырезали половину лагеря вассального войска, как скот. А моих людей распяли и выпотрошли. И ты думаешь, что отправившись сюда, что-то изменишь? Даже Горький с Джином в тылу. Император наотрез отказался пускать их на фронт, чтобы не терять своих антимагов. Господин ректор, я в любом случае поеду туда, — я нахмурился. Мне нет дела до большой политики, но я знаю, что там я смогу принести пользу, и, возможно, благодаря моей силе сотня другая бойцов вернется домой. «Мне приказали отказать тебе, если ты такой попросишь». Взгляд ректора мгновенно прояснился, словно он и не выпил несколько литров алкоголя. «Но я могу тебе подсказать, как обойти императорский приказ». «А вот это теперь похоже на конструктивный диалог», усмехнувшись, я склонился над столом. «Внимательно вас слушаю, господин ректор». Полчаса спустя. Выходил я из кабинета Распутина довольно задумчивым. Оказывается, ситуация на фронте была куда серьезнее, чем говорили люди, и потери уже превысили пять бойцов, причем не простых, а подготовленных гвардейцев аристократических родов, которые знали толк в войне. Империя срочно готовила ответный удар, но посылать туда обычные войска не было смысла, учитывая, сколько магов на стороне шведов. Чтобы победить, нужно было собрать архимагов со всей империи, но, насколько я понял со слов Распутина, Тут тоже были свои моменты. Сам же Андрей Михайлович предложил мне пойти на фронт не как антимаг Мечников, а как барон. В таком случае мне никто не мог запретить это сделать. И я даже смогу взять с собой людей. Теперь осталось поговорить с отцом и получить его разрешение. А после прямиком на базу. Думаю, мои люди уже успели неплохо сработаться. А на заводе наверняка есть дополнительная броня. Прометей. Что с моим источником и как быстро он будет в состоянии выдавать силу на полную мощность? Два дня, максимум, агент. Вы восстанавливаетесь с огромной скоростью. Думаю, даже сильнейшие лекари в империи вряд ли в состоянии совершить такое. Ваша сила и правда не имеет границ. не обязательно, Я мысленно поморщился. Два дня — это долго. Есть возможность ускорить как-нибудь этот процесс? К сожалению, нет. Только время и покой. Иначе никак. Понял, значит, будем действовать по-другому. Я направился в сторону общежития, но заходить не стал. Остановился в беседке перед входом. То, что разговор с отцом будет трудным, я знал, но стоило мне набрать, как он огорошил меня неприятной новостью. «Привет, сынок. Артем с людьми пропал». Голос отца был сух. С тобой я надеюсь, все в порядке. Ты несколько дней не отвечал, а ректор сказал, что ты на тренировке. Привет, пап. Все нормально. Я постарался говорить как можно бодрее. У меня к тебе просьба, отец. Выслушай, если не сложно. Ты хочешь на фронт? Голос отца дрогнул. Впрочем, после всех изменений я не удивлён. Зачем тебе это, сын? Просто там я смогу помочь многим людям. Я ответил именно так, как считал. Да и в конце концов, прятаться от врага недостойно аристократа». «Хорошо». Ответ отца меня поразил. «Я сам был таким и знаю, каково это. Поэтому у тебя есть мое согласие. Правда, пообещай мне, что не будешь лезть в самую гущу. Тебе и так хватит ощущений, даже если ты пройдешь по краю. Обещай, отец. Все будет хорошо. Вот увидишь». О нашем роде еще будут говорить. После разговора с отцом я тут же связался с заводом. И Вениамин Алексеевич обрадовал меня, сказав, что завод вышел на полную мощность. И они делают по 10 образцов брони в день. А на складе уже ждали своего часа 70 комплектов. Эта новость приятно грела душу. Пока мы с основным отрядом будем воевать, мои командиры успеют потренировать еще пару десятков бойцов, которые точно не будут лишними. Теперь осталось поехать на базу, и, вызвав такси, я направился к выходу. Императорский дворец. В кабинете императора заседало очередное собрание. Начавшаяся война пошла совсем не по плану, и в итоге, вместо того, чтобы раздавить шведов двумя ударами, войска империи несли потери, причем довольно приличные. «Что скажете, князь?» — Петр смотрел на Пожарского. «Есть у нас шанс в ближайшее время повернуть ситуацию на фронте в нашу пользу?» «Шанс есть, государь», — Пожарски кивнул. «Правда, для этого придется открыть неприкосновенные запасы империи. Однако мы для таких ситуаций их и создавали. Так что теперь пришла пора пустить их в дело». «Не уверен, что это поможет», — Распутин-старший тоже включился в разговор. «У шведов бешеная поддержка». А еще эти незнакомые антимаги ломают всю картину боя. Против них нам нечего противопоставить, кроме архимагов. Но проблема в том, что мы не можем сконцентрировать на одном направлении сразу 30-40 архимагов. А вот шведы могут. А при неравном количестве наши архимаги проиграют, да вы и сами это прекрасно знаете. «Наш менталист прав, князь», — император покачал головой. Без архимагов даже неприкосновенные запасы не сильно помогут. Вы говорили о какой-то броне, которую производит род Мечниковых. Что на этом направлении? А вот тут все хорошо, государь, — Пожарский улыбнулся. Броня и правда выше всяких похвал. Обычный человек в ней может побороться с мастером и при везении даже победить. Подмастерие же проигрывает без шансов. И сколько таких комплектов у нас есть? Император приободрился. «К сожалению, не так много. Пока что у нас всего лишь тысяча комплектов. Заводы барона Мечникова работают на пределе. Но броню еще надо освоить, а для этого надо минимум несколько недель тренировок. Увы, помимо качества их броня еще и довольно сложна в управлении, но тут вариантов не было. Жертвовать качеством в угоду простоте я не согласился». «И правильно сделали, князь», — император кивнул. Но тему с бронёй нужно форсировать, иначе мы так и будем терять каждый день множество людей. «Будет исполнено, Ваше Величество!» Князь встал и поклонился. И да, император слабо улыбнулся. «Через неделю я лично поеду на фронт вместе с родовой гвардией. Хоть место императора и не на поле боя, но мое появление там поднимет моральный дух наших войск. А родовая гвардия Рюриковичей покажет, на что способна». «Как будет угодно, государь!» Распутин и Пожарский склонили головы, но Пётр знал, что ни один, ни другой не были согласны с его решением. Хоть и не сказали ни слова против. Закончив собрание, император направился в тренировочный зал, где уже несколько дней Елена уничтожала манекен за манекеном. Наблюдая за дочерью, он грустно улыбнулся, вспоминая слова Горчакова. «Теперь Пётр видел, что дочери нужен был отец, а не император». Один из верхних пластов мультивселенной. «Рад видеть вас, уважаемый наблюдатель!» Советник смотрел на своего сородича с интересом исследователя. «Благодарю, что приняли мое приглашение. Я хочу обсудить с вами наше прошлое пари». «Пари? О чем вы, советник?» Наблюдатель никак не отреагировал на слова своего сородича, хотя почти сразу догадался, о чем будет идти разговор. Да и на самом деле тут не было ничего сложного. Скорее всего, советник смог заметить его вмешательство и теперь будет требовать пересмотра результата. Но как бы он ни пытался, все уже решено. «И а насчет вашего модификанта, уважаемый наблюдатель?» Советник склонил голову на «Вы вмешались в эксперимент, тем самым нарушив правила. Наделять низших знаниями нашей расы запрещено». «Мой образец получил знания уже после того, как был закончен эксперимент», – наблюдатель усмехнулся. «Да и я не дал ему каких-то сверхзнаний, всего лишь простейшую технику по развитию своей биоэнергетики. Так как у меня нет возможности вернуть его обратно в исходный мир, пришлось компенсировать это неудобство». «Правило есть правило, уважаемый наблюдатель», – советник не собирался сдаваться. И вы знаете, что любой низший, получивший знания верхнего пласта, должен быть уничтожен. Таков закон. «Но также мы не имеем права показываться в мирах людей. Об этом закон тоже говорит довольно прямо», — наблюдатель хмыкнул. «А по-другому уничтожить моего модификанта будет проблематично». «О, зря вы так думаете». Советник показал на один из экранов, который в реальном времени показывал небольшой яркий объект продолговатой формы. «Раз уж вы наделили его знаниями, минимальные правила для перехода их мерка на новый уровень соблюдены, так что я просто запущу эволюцию. Правда, в таком случае население планеты гарантированно погибнет, но ведь вас это вряд ли волнует, да?» «Конечно, уважаемый советник», — наблюдатель сохранил спокойное лицо. «А что будет, если Ниши сможет прорваться дальше? Эволюция мира даст ему такую возможность, вы сами это знаете». «Что ж, кажется, у нас только что появилась еще одна возможность для интересного пари», — советник хмыкнул. «Делайте вашу ставку, уважаемый наблюдатель. Делайте вашу ставку». Да, на этом заканчивается второй том «Антимага Его Величества» автора Максима Петрова. Если вы хотите ознакомиться с продолжением, то непременно надо поддержать этот ролик лайком, репостом, комментарием, вступить в группы ВК или в телегу. В телеге, кстати, все анонсируется заранее. Ну, если же вы торопыга, то можете пройти по ссылке в описании и почитать глазками следующую книгу. Она еще не дописана. Поэтому выход следующих серий про антимагового величества придется чуть-чуть подождать. Но, думаю, ничего страшного даже. Ну и, как обычно, напоминаю, что все серии законченной книги будут собраны в один ролик. Не перепутайте. И ещё. Мы высказываем огромную благодарность всем, кто поддерживает нас на бусте. И вы, кстати, можете тоже это сделать. А на этом все. Всего хорошего. Следите за новостями. Ну и да, можете пока посмотреть, послушать другие книги на канале.